Глава сороковая. завертелась. «Мой лорд!» Перед столом, за которым сидел Гердих, выросла фигура сыскаря из числа немагийников. Таких в ведомстве цесира работало большинство. Начальственные должности, как правило, занимали маги, а грязный труд брали на себя ретивые парни с окраин. Хорошая оплата, возможность пользоваться магическими амулетами и командировки в иные миры прельщали обделенных магией агритцев. Но лишь некоторые из них дослуживались до седин. Зайнец лихо стукнул каблуками сапог, заставляя Цесира поднять на него глаза. Лицо сыскаря искоря светилось довольством. Закатанные по локоть рукава со следами крови, которые новичок активно демонстрировал, мог бы привести себя в подобающий вид, но не стал. Заставили Гердиха Приглядеться к парню внимательнее. Поначалу многие из его мальчиков пытались заработать лишнее очко, являясь к высокому начальству сразу после допроса, чтобы лорд Цессир заметил изобрызганную кровью врага физиономию, избитые костяшки пальцев и влажную от долгой работы в допросной рубаху. Но только время спустя узнавали, что он терпеть не может неопрятный вид, запах пота и доклады в которых звенит бахвальство. «Чего ты цокаешь, точно цирковой конь? Докладывай четко и спокойно. Орать не надо, мы не на параде». Взор зайница утратил налет торжества. «Мой лорд, оборотни допрошены. Амулеты перемещения им выдали перед самой отправкой. Сообщив только самое важное, они следуют в агрид в свите Хаюрба». «А где сам Хаюрб?» Новость лорда Цесира потрясла, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Оборотни в растерянности, не понимают, как оказались в тюрьме. В курсе был сын Хаюрба, но тот попал под ваше ледяное проклятие. Сколько их всего прибыло? И с какой целью? По утверждению личного телохранителя короля Песков, свита включала в себя 36 оборотней то есть по девять хайурдагов от каждого клана. Военные действия не планировались. Все они скорее из царедворцев, чем из воинов». Гердих, соглашаясь, кивнул. «Слишком много драгоценностей на одежде незваных гостей. Но трудно не заметить, что каждый оборотень, пусть он входит в высшую знать, отменный воин. Такому не нужны ни меч, ни лук со стрелами. Зубы, жало, когти». У оборотней всегда с собой. К нам попало 26. Выходит Хаюрб и минимум 10 его приспешников где-то в агриде. — Так точно! — Зайниц опять стукнул каблуками. — Свободен. Неужели Хаюрб сейчас в академии? Торопливо доставая связку артефактов из сейфа, Гердих краем глаза заметил слабое шевеление занавеса. Окно было закрыто. Это он знал точно. В первой половине дня на столицу налетела буря, наломав изрядно деревьев, и вызванный погодник из рода утихомиривающих ветер только с полчаса как справился с непогодой. «Тень, выходи!» «Здравствуй, Гердих!» «Тебя скоро совсем не будет видно!» Сесир, сунув амулеты в карман сюртука, обнял подплывшую к нему тень старого служаки. Без малого сто лет тот продолжал оставаться на посту, не желая покидать родное ведомство. «Ничего, мы как-нибудь». Тень лорда Шельда, до того самого наглеца, которому Гарон под видом Алекс Дафой начистил рожу, не раз гордо отказывалась пополнить запасы магии. Шельд все надеялся, что о нем вспомнят неблагодарные отпрыски рода. «Я не затем к тебе пришел, друг. «Говори». Гердих сел и приготовился слушать. Тень просто так не потревожит. Раз бывший служка пришел к нему сам, значит, есть важные новости. «Как хорошо ты знаешь того парня, что сейчас был у тебя с докладом». Лично общался мало, но его тщательно проверяли, как каждого немогийника, поступающего на службу. «Странно. Он кое-что утаил от тебя». «Ты же знаешь, ни немогийники и оборотни не видят теней, поэтому я воспользовался правом находиться там, где обо мне не подозревают». Так вот, во время допроса один из «гостей» прошептал другому, что король вытащит их, нужно только потерпеть. «Долго же им придется терпеть. В наше ведомство просто так не пробраться». Хаюрбу с целой армией не освободить своих людей. «Знаю я о твоих смертельных охранках», — махнул рукой тень. «Только речь шла совсем о другом короле, об Алькасаре, и твой подопечный все прекрасно расслышал». «Они говорили открыто, на гритском языке?» «Между собой оборотни общались только на хаюрбацком». «А как их мог понять мой парень?» Цессир нахмурился. О способностях тени к языкам он знал, еще при жизни Шельд, не снимая, носил артефакт, сделанный одним из дофоев, из рода читающих письмена. Важный навык для работы в тайном ведомстве. Сейчас такой амулет днем с огнем не сыскать. С гибелью краста дофоя оборвался и род читающих. «Зайнец под рубашкой прячет амулет меняющих лики. Откуда он у простого сыскаря, если ты не продаешь свои амулеты направо и налево?» Это было истинной правдой. Гердих делал амулеты крайне редко и только для особых операций, которые сам и курировал. эль подослал. «Думаю, он...» «Спасибо, друг, ты помог сориентироваться». Теперь мой путь лежит во дворец». «Правильно», — прошелестела тень. «Если бы Хаюрб действовал открыто, то сейчас ты не раздумывал бы, куда бежать в первую очередь. Тебе бы уже прислали весточку о прорыве оборотней. Он в огриде тайна, и у него есть общие дела с Алькасаром. Иначе оборотни...» Не надеялись бы на содействие нашего короля. Зайница арестовать. Быстрый росчерк на бумаге и оттиск именной печати. Виноват, не виноват, паршивец, разберемся. Пусть ребята побеседуют с ним, пока я занят. Сайкан. Посыльный появился на пороге, будто только и ждал вызова. Срочно к лорду Ханнеру. В крупную ладонь воина, Легли амулет перемещения и запечатанное кровью письмо. Такое сможет прочесть только сам пограничник. Сайкан едва выдержал напряженный взгляд главы разведки. До того тут был серьезен. У посыльного даже задергалось века. Найти и передать послание, даже если он будет гостить у Валааха. Есть! Гердих еще не покинул кабинет, а портал за Сайканом уже захлопнулся. «Не упустить бы!» Лорд Цессир уже шел к приемной короля, а в голове нервным червячком крутилась мысль, что он так и не распорядился относительно еще одного дела, могущего составить с последними событиями единую цепочку. В тот момент, когда в кабинет щелкая каблуками взлетел сыскарь Зайниц, глава тайного ведомства читал докладную, что библиотекарь Фар Эрлик так и не вернулся в академию. Пропали все трое. Он, его брат Кас и странная старушка, которая, несмотря на принадлежность к роду богатейших купцов северных земель, купила амулет перемещения у сытых колдунов. Плюс ко всем перипетиям дня во дворце лорда Цесира ждал неприятный сюрприз, который окончательно выбил его из колеи. Ему объявили, что король его не примет его величество запретили беспокоить глава охраны преградил путь в зал переговоров судя по тому что в помещениях соседствующих с малым залом затаились вооруженные войны численностью не меньше полста человек а у дверей каменными изваяниями застыли сильнейшие боевые маги элькасар не особо доверял своим гостям видя как потемнело лицо лорда цессира капитан по свойски с усталостью в голосе попросил «Подождите, пожалуйста, в приемной». Гердих так и сделал. Гордость не позволяла маячить в том месте, где его считали лишним. Такого в его долгой жизни ни разу не случалось. Он всегда присутствовал на важных переговорах, а тут даже не поставили в известность. Время тянулось бесконечно долго, пока в приемную, объединяющую сразу два кабинета, королевский и первого советника, не влетел лорд Червильд. Вот тут оно понеслось вскачь. «Извините!» Советник был настолько занят, что даже не поднял глаза на застывшего в дверях Гердиха. Червильд рылся в объемной папке, которую только что извлек из сейфа. «Его Величество сможет принять вас не раньше, чем через час!» Лорду Цессиру пришлось отступить к стене, когда следом за советником В помещение втиснулись два воина из личной охраны короля. Немаленький кабинет сразу сделался тесным. Между тем Червильд, сверившись с найденным документом, накорябал на небольшом клочке бумаги несколько слов. «Срочно доставьте этого человека в зал переговоров. Амулеты перемещения получите у лорда Порсвилля. В перепалку ни с кем не вступайте. В случае необходимости действуйте жестко. Исполняйте». Первый советник, напутствуя посыльных, на мгновение отвлёкся. Он даже не покинул кабинет, а всего лишь повернулся спиной. Этого оказалось достаточно, чтобы Цесир шагнул к столу и вытащил из папки тот самый документ, с которым сверялся советник. Письмо скрылось в рукаве сюртука. «Ох, совсем некогда, Гердих!» Вернувшийся к разговору лорд потел, капало даже с кончика носа. Сильная нервозность правой руки короля была очевидна. «Давай поговорим позже». И глаза прячет. «Дело не терпит отлагательств», — Цесир искал подсказки. «Оборотни в столице». «Да знаю я», — с раздражением в голосе ответил Червильд. Он вытащил из кармана платок и вытер им лысину. «Самому тошно». Вспомнив, что так и не убрал папку на место, Советник суетливо наложил на нее магическую печать и направился к сейфу. Гердик, делая вид, что не хочет мешать, вышел в приемную. В его распоряжении было 32 секунды. Ровно столько требовалось советнику для наложения на сейф охранных заклинаний. Из рукава главного шпиона Агрида появилось только что похищенное им письмо. Цепкий взгляд сразу выделил имя – Алекс Дафой. Девка Горона перебралась в западную башню, писал некий доносчик, где провела с ним ночь. Простыня со следами совокупления прилагается. И опять разворачивающиеся события не оставили лорду Цисиру времени на раздумья. Стражники вот-вот притащат Сашу к королю. Не связано ли его желание увидеться с девкой Горона с визитом оборотней? Хотя, ну нет. Не будет же Элькасар стягивать лучшие силы из-за рона. Мой мальчик силен, но не до такой степени. Нет, все-таки Хаюрб. Но как в этом убедиться?» Гердих, приняв решение, действовал быстро, бесшумно проник в кабинет советника и плотно закрыл за собой дверь. Через несколько минут из приемной вышел один лорд Червильд. «Лорда Цесира не беспокоить!» Стражники у двери вытянулись по струнке. И никого в мой кабинет не впускать. Глава тайного ведомства работает с важными документами. Советник поднял руку, поправил выскользнувшую из манжета запонку и, строго глянув на закаменевшие фигуры воинов, направился в сторону зала переговоров. Если бы стража нарушила приказ и заглянула в кабинет лорда Червильда, то была бы немало удивлена, обнаружив вместо Цессира, полураздетого двойника-советника, который привалился к боковой стенке сейфа и блаженно улыбался. Запах настойки к ярвы не оставил без сомнений, что государственный муж прекрасно проводит время в стране грез. Гердих, выйдя в зал переговоров, прежде всего посмотрел на Элькасара. Тот моментально перевел взгляд на своего советника. На немой вопрос лорд Цессир, Вспомнив, как Червельт склоняет голову в случае утвердительного ответа, не прямо, а чуть-чуть к левому плечу, повторил движение. «Какие еще условия вы собираетесь выдвинуть?» произнес элькасар обращаясь к сидящему напротив него мужчине. По прямой спине, побелевшим костяшкам пальцев, вцепившихся в поручни кресла, Гердих сразу определил, насколько король напряжен. Лорд Цесир ни минуты не сомневался, что лицезреет именно короля Песков. Отделенный от Илькасара длинным столом, напротив, казался расслабленным. Нарочита небрежная поза, скрещенные лодыжки, чуть выставленных вперед ног, локти упираются в поручни кресла. Длинные пальцы сопровождают плавную речь чуть ли не порхающими движениями. Никакого рыка-альфа-волка, сыдимых сквозь зубы слов, Злого блеска в глазах. Поза сытого хищника, Забавляющегося с очередной жертвой, Что, судя по побелевшим скулам, Неимоверно злит элькасара Он сильнейший маг, Первый из первых, Считающий себя венцом всемирия, А тут какой-то южанин Общается с ним так лениво, Будто находится в музыкальном салоне. «Я уверен, что мой документ Наделает немало шума». Хаюрб слегка улыбнулся, и Гердих залюбовался красивым хищником. Именно так, не мужчиной, а хищником. К чему вновь возвращаться к сказанному? Элькасар кинул быстрый взгляд на советника, занявшего место между ним и старшим принцем. Кресло было слегка выдвинуто, поэтому Цесир безошибочно определил, куда ему следует сесть. Второе открытие, основывающееся на мимике Хаюрба, который, уловив встревоженный взгляд Элькасара, спрятал улыбку в усы, подтвердила догадку, что лорд Червильд намеренно был выдворен за пределы зала переговоров. Чем же Хаюрб шантажирует Элькасара? Что за документ попал к нему в руки? Неужели тот самый список, о котором когда-то болтал Дафой? В последнее время он все время на слуху. «Чтобы вы случайно не забыли, какую я оказываю вам милость, За спиной Хаюрба, не рядом с ним, как устроились доверенные люди Элькасара, а именно за спиной песчаного короля, застыла его свита. «Десять», — убедился в верном расчете глава тайного ведомства, ненадолго останавливая цепкий взгляд на каждом из оборотней. Беседа между главами королевств протекала неспешно. Хаюрб определенно тянул время. Он выжидал, когда выполнят его условия доставят танцовщицу шашу. И если для агритского короля еще было тайной, чем так ценна рабыня, раз сам альфа-самец Южного Королевства явился за ней, то Гердих знал точно и теперь раздумывал, стоит шепнуть об этом Элькасару или нет. Ее дар – палка о двух концах, палач, способный одним махом лишить магии любого врага, но в то же время последний представитель рода, который Элькасар когда-то уничтожил. Еще одна проблема не давала покоя Гердиху. Как поведет себя Саша, узнай она, что ее возвращают Хаюрбу. В сговоре об этом лорд Цесир не сомневался. На стол перед королем песчаного Хаюрбата легли изящные женские браслеты, от которых так и несло магии и принуждения. «Ягудова бездна! Девчонке трудно будет вывернуться!» Если только... Неужели земная шаманка, запечатавшая дар палача, сильнее Валааха? В любом случае Гердих не позволит забрать Сашу. Он в своих предпочтениях определился еще до того, как пришел к источнику. Меняющие лики никогда не предают своих, независимо от того, владеют они даром или нет. Стоило Гарону по доброй воле консумировать брак, Как Александра Верхова навсегда стала одной из цессиров. И на этом точка. Допустите «Да же меня! Из портала вывалились трое: двое огромных стражников, и девушка в ночной сорочке. Судя по спутанным волосам, ее вытащили прямо из постели. Увидев, что на нее смотрит несколько десятков глаз, Саша судорожно схватилась за ворот.